Должен признать, что не по вашей вине ему удалось вдрать с голландской флягой в тот вечер, мистер Век Как вы сами это честно признали? Нет, нет не по моей вине Я бы эту флягу, его выцарапал. Можно ли было стерпеть, что он, как тать, в ночи явился копаться в мусоре? Да и не в своем, а скорее в нашем Ведь мы можем отобрать у него все до последней пылинки Если он не заплатит, сколько мы потребуем да. И к тому же унес склад из этих раскопок Нет, этого нельзя стерпеть И за это тоже следует прищемить ему нос Как же вы намерены это сделать, мистер Век? Прищемить-то? Да А я намерен открыто оскорбить его И если, глядя мне в глаза, он посмеет ответить хотя бы слово, оборвать его, чтобы он дух не успел перевести. Еще одно слово, старый грязный пес, и ты нищий. А если он ничего не скажет, мистер Век? тогда мы без всяких хлопот придем к соглашению. Я его обломаю и верхом на него сяду. Я его взнуздаю, затяну поводья, украсю его и верхом сяду. Чем туже его взнуздать, тем больше он заплатит. А я намерен получить с него побольше. Даю вам слово, мистер Венус. Уж очень мстительно это звучит, мистер Век. Мстительно, сэр. Не для него ли я разрушался и падал вместе с Римской империей в восьми домах вечер за вечером? Не для него ли удовольствие торчал дома, чтобы он сшибал меня, как кеглю, шарами или книгами? Ли? Какими ему вздумается? Да ведь да ведь я в сто раз лучше его, сэр, в пятьсот раз лучше. Мистер Венус взглянул на него с сомнением. быть может, намеренно вызывая его на самую неприглядную откровенность. А век окончательно перешел на высокий стиль, с его точки зрения лучше всего подходивший для порицания ничтожного червя и баловня фортуны Бофина. Как? Не перед тем ли самым домом, который сейчас занимает этот жалкий червь и баловень фортуны? Я, Санэсбек, человек в пятьсот? Нет. Тысячу раз более достойный Сидел бы во всякую погоду Дожидаясь поручения или покупателя Не перед этим ли самым домом Я впервые увидел его купающимся в роскоши В то время как я торговал там грошовыми песенками Про питание ради Так неужели мне присмыкаться перед ним во прахе Чтобы он коптал меня ногами? нет, нет.